Глава 17 Екатеринослав жил своей обычной жизнью. Кафешантаны и роскошные магазины правда, все были закрыты. Народ, одетый бедненько, но пристойно, в перешитом из военного обмундирования, сновал по улицам, не обращая внимания на махновские патрули, хлопцев в свитках, кожушках и попахах. Кругом виднелись растяжки первый всеобщий съезд вольных советов. Рекламные тумбы. Были заклеены небольшими афишками, только анархия дает полную свободу. Батько Махно, народный батько, с портретом, отдаленно напоминающим Нестора. Небольшая группа зевак столпилась вокруг тощего в пологрудого юноша, который, взобравшись на мусорный ящик, с подвыванием читал стихи поемки же, братцы, под громы ударов, под взрывы и пули, под пламя пожаров, под знаменем черным гигантской борьбы под звуки анархии громкой трубы. Новая республика, новые призывы, новые идеи. Но кому захочется петь подрывы и пламя пожаров? Разве что черногвардейцам Махно, профессионалам нескончаемой революции. Прохожие вздрагивали при виде объявления за каждого выявленного полицейского или офицера или судейского чина вознаграждение 100 рублей. Впрочем... Некоторые не вздрагивали. Если повезет, можно заработать. В штаб выстроилась длинная очередь. Люди всяких званий и сословий стояли на осеннем ветру. Наверху, на втором этаже, повстанцы сгружали привезенные мешки с деньгами. Купюры ссыпали в деревянные ящики и плетеные корзины. Махновец по виду бывший учитель, следил за тем, как хлопцы взвешивали ящики и корзины на весах и делали пометки в амбарной книге. — Эх, нет Лошкевича! Порадовался бы такому богатству! — Банки, рабочие кассы не обижали? — спросил учитель, у привезших деньги махновцев. — Борони Боже! Батьку не велив! Только контрибуции из богатеев! Оглядев рассыпанные по полу и стоящие в корзинах и мешках деньги, — Молоденький, только недавно мобилизованный махновец спросил у учетчика, а говорила, что при анархии грошей не будет. А ты ж куда в печь? То а после полной и окончательной победы грошей не будет, заученно ответил учетчик. В соседней комнате, в бывшем кабинете Лещинина, в кресле сидел сам батько, держа палку между коленями. Тут же присутствовали Галина, Сашко Кляйн и Юрко. Комиссия было написано на листке бумаги над их головами. Очередной посетитель или проситель, или заявитель вошел в кабинет. «Кто будете?» — спросила Галина. «Являясь либеральным профессором Харьковского университета, скрывавшимся от добровольцев и будучи обремененным многочисленным семейством, сколько...» — Махно скользнул взглядом по человеку в обтрепанном легком пальто, перешитом из шинели... «Рублей бы сто, может, сто двадцать?» — робко попросил профессор. «Детей сколько? Семья? Четверо детей. И еще двое стариков родителей». «Дадим тысячу», — бросил Нестор. «Науке надо помогать». Пообносилась наука. «И записку дайте в ломбард. Пусть пальто найдут подходящее на ватине или кожушок какой-нибудь». Юрко на глазок отсчитал деньги. Посетитель сунул их в карман пальто, записку в ломбард спрятал глубоко в карман пиджачка, Махновец вооруженный карабином взял просителя, бормочащего слова благодарности под руку и повел к выходу. Следующий... Следующий была посетительница, молоденькая и хорошенькая, но одетая бедно. Глаза у Махно подобрели. Он спросил с мурлыкающей мягкостью в голосе, Из кого ж ты, детинка, будешь? Учительница, батьку, собираю деньги для нуждающихся учеников. О! — Видно, что сама бедна, а собирает гроши для других, — обратился Нестор к комиссии. — Таких людей я одобряю. Галина, однако, восприняла симпатичную учительницу по-другому, ревниво. — Что преподаете? — холодно, — спросила она. — Математику, точные науки, физику, химию. Я выпускница женских курсов. — Может, скажете нам, что такое бином Ньютона? — хитро прищурила глаза Галина, надеясь... Разоблачить красотку. Бином Ньютона это выражение целой положительной степени суммы двух слагаемых через степень этих слагаемых. Как ученица в школе стала отвечать девица, формула Можно, карандашик, я напишу? Чего ты прицепилась, до Дудетыны? Разве так не видно, что учителька? Мне лично видно. Сердито отчитал Галину Нестор. Встал и, пожимая девице руку, сказал: Передай, девчонку, там у себя в школе, что анархия ценит учителей. Так же, як ценят все трудящее крестьянство и пролетариат. И приказал Юрку, значит так, на школу Юрко выдает двести тысяч и тысячу учительки, а то она, яка худа. Юрко набил сумочку учительницы деньгами и лично проводил ее до двери. — Проверять надо, — проворчала Галина. — Формулу можно и выучить. — Ладно, Галю, не бурчи, — примирительно сказал Махно, — это дело серьезнее. Во тьме невежества не так просто анархической республике нащупать пути своей политики. Кто поможет? Вот такие, как эта девчинка. Я в молодость верю Галю. Хлопцы восхищенно смотрели на Махно. Скажет батьку, так скажет, как печать приложит. Не хуже московских анархистов. Но Галина осталась недовольна. Она вовсе не была ревнива, но после истории с Лашкевичем... Да еще теперь, когда Нестор стал батькой, головой целого края и словно бы подрос, приобрел какой-то новый облик, супруга главнокомандующего с некоторым напряжением посматривала на привлекательных молодых особ. Черт его знает, какими секретами они владеют, эти городские барышни, с помощью которых одурманивают простых казаков. Случившееся с Лашкевичем время тоже еще не выветрило из памяти. По всему городу работали комиссии, которые распределяли деньги и всякое добро. Одна из таких комиссий заседала прямо при входе в распечатанный ломбард. Ценности, столовое серебро и прочие буржуазные реквизит сразу увезли, а вещи, одежду оставили. Если гражданин или гражданка, имеющие квитанции, доказывали, что в сданных вещах у них есть нужда и лишнего они не имеют, то им возвращали пожитки. В ином случае давали отворот-поворот. Председательствовал заркоглазый дед Правда. Он определял степень искренности сдатчика ломбарда и решал судьбу вещи. Комиссия только удивлялась его проницательности и то сказать «дед Правда». Вот только каракулевые шубы никому не отдавали. Сам главнокомандующий распорядился пошить из каракуля всей армии одинаковые папахи, а то ни формы, ни знаков отличия в соответствии с духом анархизма ходят в чем попало. Все-таки войско. Махновская республика нащупывала правильные пути своей политики. Большой съезд вольных советов собрался в Потемкинском дворце. В зале стало многолюдно за два часа до начала. Прозвенел звонок. В президиуме сидели Аршинов, Галина, Сашко Кляйн и еще двое махновцев. Сам Нестор находился в зале как рядовой делегат, но в первом ряду. Рядом с ним заняли места задов и черныш. «Я вот все думав, чтоб вам на съезде такое сказать, самое главное», — говорил с места рабочий в тужурке. «Вы пройдите сюда, на трибуну», — попросил выступавшего Аршинов. «Не, не пиду». «Почему?» «Я на трибуне все слова забываю». «Про вольные советы почало говорить. Про то, как хорошо будем жить без власти», — продолжил из зала упрямый рабочий. «Для селянина А ны эти самые советы може хороши. У на все производство в собственном хозяйстве. Коровы, кони, куры, гуси. Навоз на месте, зерно в колуне, капуста в погребе. Сам сеет, сам собирает. Надо гроши, сел на конячку, приехал в город, продал нам рабочим сало, муку, чи там картопельку. А теперь давайте глянем с другой стороны на рабочего. Яка у него вольность? Единоличного хозяйства у нас нема. У нас продукция из чего получается? Из заготовки, шихты, уголька, оборудования. И все це не в дворе и не в клоне лежит. Привезти надо за сотни верст. Вот и получается. Не совпадают у нас интересы селянинам. Нам хозяин нужен и власть. Многие делегаты встретили это заявление одобрительным гулом и аплодисментами. Аршинов вскочил со стула Меньше виски и замашки», — закричал он. «Вы выберите управление, сами назначите цену продукции. За сколько пудов хлеба, скажем, сеялку отдаете?» «А как я цену составлю?» — спросил рабочий. «Нам, например, грохоты с Луганска привозят. Только за доставку сегодня одна цена, а завтра другая. И опять же гроши наперед требуете. А откуда они у меня? когда я еще и продукцию не сотворил. Опять-таки кредитов не стало, банки закрыты. Да и грошей в них нема. Тебе, может, большевики нужны? выкрикнул сидящий впереди рабочий веселянин. Он их хозяиновать люблять. У нас на селе коммунию устроили, без согласия общества. И что получилось? Коровники развалили, половину скотина сгубило. Ты иди до них. Твой как раз таких хозяева, яких ты шукаешь. А ты нас не стращай большевиками, вклинился в перепалку второй рабочий. За можно общий язык найти. была бы работа. И чтоб гроши справно платили. А у вас, Кулаков, только наживо на уме. Кто? я, Кулаков? — вскричал селянин. У меня на пальцах, глянь, ногти слезли от работы. То вы сами лодари? И они вцепились друг в друга, началась потасовка. Уже кто-то даже стал выламывать ножку стула. Оружие пролетариата для закрытых помещений, в отличие от булыжника. Махно Хромаев забрался на сцену. Выстрелил вверх, от чего посыпались искрясь, висюльки, люстры и куски штукатурки. «Тихо!» — прокричал батьку. И как только зал затих и дерущиеся расселись по местам, он продолжил. «Мы тут создаем первую в мире анархическую республику. Многое непонятно. И дракой мы ничего не решим. Впервые создается общество без власти». А сам с револьвертом, — крикнул кто-то из зала. И с палкой. Все не власть, мы войска, потому при оружии. Но мы не власть, кричал Махно большому залу. Мы вооруженный отряд, каковой защищает вас от всяких врагов и от белых и от красных и от всякой диктатуры, чтобы вы тут мирно трошка поговорили и на основе третьей революции, исходя из мирной беседы, договорились, как построить новое анархическое общество. И он. Возвратился на место. Зал некоторое время молчал, а потом на сцену, тяжело бухая сапогами, поднялся коренастый глыба. «Дозвольте сказать, я сам большевик, но со своим полком в армии батьки, потому как большевики тоже разные. Но насчет того, что у нас кругом воля и свобода, то позвольте запятую сделать. Вот, к примеру, Задов у нас контрразведку зробив. Так его контрразведка, як мыша расплодилась во всех городах и поселах. Ночами чамы расстрелы идут, граблять. Як ж тут воля? Як свобода? Тут насильство и беспорядок. И опять же возьмите: ни санитарных, ни банно-прачечных отрядов, ни парикмахеров, як у тех же большевиков, в армии нема. Ну, правда, немало и таких потлатых анархистов, як им парикмахеры не нужны. «Ну и иди до своих большевиков!» — выкрикнул из зала щусь. Его прическа, длинные спутанные патлы, как бы подвергалась нападению. «Не поняв ты меня, Федос», — ответил глыбы, — «я про вошей, а ты про большевиков. А зараза начнется, вож не разбирается в политике, лезя на всякого и разносит тиф, че другую якую заразу. Я к тому, чтоб во всяком деле був порядок, особенно в медицине, чтоб докторов не обижали. А то чуть что доктор отравив, чините вырезов, вредитель словом. От и поутекали от нас доктора, а больны почти все на кладбище. Там он их полна воля и безвластия. Зал притих. Самоуверенный мощный Глыба говорил убедительно. — Хватит! — вновь вскочил Аршинов. — Вы, Глыба, ведете вражескую пропаганду. Лишаю вас слова. — некая это то не вражеская пропаганда. А сказав я для того, чтобы в новую анархическую жизнь мы вошли все, глыба, все!» Зал раскололся. Одни кричали «Рот затыкаете!» Другие свистели и топали, третьи аплодировали. Махнув рукой, глыба спустился в зал. «Насчет контрразведки лазаретов оно верно», — сказал Нестор наклонившемуся к нему задову. «Давно надо было мне во всем разобраться». Но насчет глыбы у меня тоже вопросы появились. По-моему, глыба — наш внутренний враг. Съезд длился долго и закончился плохо, спорами и руганью. Общего понимания не нашли, и восторгов по поводу безвластной жизни никто не высказал. В ушах у Нестора звенело «заводы стоят», «трамвай остановился», «на электростанции угля нет». Озерный базар закрыли как источник спекуляции, цены поднялись. Даже десант московских анархистов умелых говорунов не произвел на съезд впечатления. Уж на что Волин старался убедить в преимуществах анархии? Уж как барон клеймил большевиков, эсеров и кадетов, а зал все про свое промелочное. И за всем этим глыба, опасный человек. Такой может повести за собой народ, достаточно искры и за ним пойдут. Вечером, когда в городе то вспыхивали, то пригасали от неуверенной работы генераторов электрические лампочки, Левка заглянул к Нестору. Тот лежал одетый, глядя бессонными глазами в потолок, Галина клубочком свернулась рядом. Стараясь ее не тревожить, Махно тихо встал и, прихватив свой костылик, вышел вместе с задовом в соседнюю комнату, где богатырским сном спал Юрко. — Ну, шо у тебя? — спросил Махно. — Не расходятся, хлопцы. Бузят, а после речи глыбы. — Богато наших в его полк примкнули. Было у него 800 штыки, а сейчас тысячи три. — Говорят, все равно Красная Армия Иде, Так с глыбой легче ладить будет. Большевик все-таки. Левка сделал паузу, перешел к самому важному. Жинка у него молода, Подобрал после убитого офицера дворяночка. Красивая зараза. Ты мне про глыбу давай, а не про жинку. Про глыбу. Не, не наших он кровей. Напрасно ты ему столько времени доверял. Якшается он с хозяином аптеки Бродском. Тот ему всякие лекарства для лазарета А ны через жинку злыгалась, та у белых медсестрой была. Махно молчал, размышляя. Вспомнил, как под Новый год он когда-то уже брал Екатеринослав, и как его потом через три дня выставили с позором. Те же рабочие, недовольные анархистами. Сейчас вроде встретили хорошо и уже больше месяца терпят, но чувствовал вот-вот поднимутся. Затем он заговорил энергично, твердо. «Жалко, эх, жалко, хороший мужик наш, гуляй польский, боевой, но разлагает». А тут ще три дивизии конных на нас навалились, выбили наших хлопцев с Мариуполя-Бердянска. Вот тот снова до гуляй-поля дойдут. Жалко. Но делать нечего. Тяжело вздохнул Нестор. Левка понял Нестора, согласно кивнул. Несколько позже к Глыбе пришли Щусь и Каретников. Глыба открыл дверь. Батько срочно вызывай, сказал Щусь. Деникин, подгуляй-полем полка быстро надел чак шинель, затянул ремень с кобурой. Быстро пошли по узкому переулку. Слышно было, как где-то внизу шумел Днепр. Каретников чуть отстал и дважды выстрелил в спину глыби. Тот, опускаясь, рванул из кобуры револьвер, но прозвучали еще два выстрела. Стоя на коленях, стирая рукой текущую изо рта кровь и отплевываясь, глыба бормотал «Сволочи! Боеви!» соратники, добыть их хоть, щусь, выстрелил ему в голову в упор. Через час убили еще двух заговорщиков и жену Глыбы. Она действительно оказалась красавицей, тонколицей крестьянской стати. В эту же ночь подняли на ноги всех культ культпросветодельцев, ученых-анархистов, объяснили положение. Теоретики вначале немного поспорили, но потом решили Ради существования первой в мире анархической республики, ради великого опыта, имеющего мировой смысл, можно пойти на многое. Надо объяснить, почему в городе пролилась кровь, почему был расстрелян Глыба. Не сделав этого, можно погубить авторитет русского анархизма и репутацию батьки Махно. Тем более, что оказавшийся незаменимым барон уже наладил связи с анархистскими изданиями за рубежом, Во многие страны рассылал статьи об опыте батьки Махно, о его великих достижениях. Правда, бесплатно не получалось. Нестор щедро отдавал барону иностранную валюту, взятую в банках. Барон даже на расстоянии уже сумел открыть за рубежом новые анархические газеты в Аргентине, в Боливии, в Мексике, на родине знаменитого революционера и крестьянского вождя Панчо Вилье. Под утро в типографиях Екатеринослава, были отпечатаны газеты с важными заглавными статьями. А утром перед бойцами полка Глыбы выступил Аршинов. В руках он держал свежий номер повстанческой газеты «Путь к свободе» и еще несколько газет. Заголовки были крупные, сразу бросались в глаза. «Как хотели уничтожить батьку Махно!» «Большевик с бокалом отравы!» «Командир вашего полка...» большевик Глыба совместно с хозяином аптеки Бродским и фармацевтами Никольчуком и Броничем пытались отравить батьку Махно, пригласив его якобы на дружескую вечеринку. К счастью, батько вовремя почувствовал запах страшного яда. Собака, которой дали кусок мяса, политой вином из бокала батьки, тут же и сдохла. Как выяснилось наследствие, яд добывала гражданская жена большевика Глыбы, еще недавно бывшей женой офицера Деникинской армии. Как мог командир полка допустить такую политическую ошибку? Внимательно слушали бойцы, лица их были суровы. Аршинов раскрыл газету. Вот что пишут в газете. «Наследствие виновные признались в попытке отравить батьку Махно и тем лишить нашу армию руководства в момент тяжелого наступления Деникинской кавалерии». Все они были приговорены Следственной комиссией Совета армии к расстрелу. Приговор был тот же час приведен в исполнение. Когда Аршином закончил, возле него встал Лепетченко. «Полк! По приказу Совета армии имени Батька Махно с сегодняшнего дня я, Лепетченко Александр Якимович, ваш новый командир. Выступаем на фронт, час на сборы». — зычно скомандовал Сашко. Нестор сидел на бревне на берегу Днепра. Деревья были уже голы, по воде плыла, кружась, желтые листва. Шуршали, подтаивая, образовавшиеся за ночь забереги. Галина подошла к нему сзади. Некоторое время молчала, ожидая, что Нестор обратит на нее внимание, но Махно даже не шевельнулся. — Левку позови, — сказал он, не оборачиваясь. — А в штабе скажи, что я занятый. Пришел Левка. Опустился рядом с Махно, который по-прежнему глядел на воду. — Принес? — спросил Махно. — Догадался. Задов достал из-под своей широченной свитки литровую бутылку самогона, два стакана, кое-какую закуску. Тут же разлил по полной. Выпили, не чокаясь, как бы поминая глыбу. — А может быть, поминая еще нечто? — что осталось в прошлом, когда смысл жизни у каждого из них составляла простая, честная, рисковая игра, когда на кону стояла только собственная судьба. А тут они, считай, во главе целые державы. Не шутка. Интриги, политическая борьба, схватка за власть, которой в сущности у них анархистов и нет, была бы власть, не допустили бы того, что творилось на съезде. Не было бы и того, что случилось после. Нехотя стали закусывать. Может, кто подумает, что мы по злобе, сказал Махно, а мы нашу вольность спасали. Та, чего там, жуя, согласился задов. И что интересно. Выходит, что без власти не создать безвластное общество, вот мы свою власть и использовали. И Аршинов, он тоже согласился, а он разбирается. Я про власть вообще в бутырке с ним спорил. Ну, тогда-то была теория. А зараз живое дело, практика. Переживаешь? А че не ты, батьку офицеров, и всяких там судейских сотнями побыл? Проявив же власть, Чьяк? не понимаю. Махно пожал плечами. В нем двужильном уже чувствовалась усталость от бесконечной войны. — То эксплуататоры, — сказал он, — а глыба из наших был, из крестьян. Выпили еще по стакану, сидели на берегу, ощущая тепло одного из последних осенних дней. Все еще белые и плотные облака плыли над ними. — Левка, а когда тебе хорошо было в жизни? — после длительного молчания спросил Нестор. — Не помню, — ответил Задов. — Может, никогда. — Не, все таки было один раз. Голодували, помню, а в семье десять душ детей, все, як голчата, с утра до ночи есть просят. И тогда пешов я на завод пацаном, но рослый був, каталем поставили. — Да я когда когдась рассказывав. Так вот, помню, мастер меня за шось ударов, ну просто так почти не зашел, а я его. Ну, троха не рассчитав, Левка распрямился, как бы озаренный видением. Пытаешь, когда я счастливый был, а вот я к мастера вдарыв, а вин с досок вниз полетив, знав, что будет мини-каторг, а счастливый, потому что, поняв, пострадаю за справедливость. Осень летела над ними, и тихо плескался Днепр. В верхнем течении большевистский, в среднем анархистский, в нижнем белогвардейский. Чудная река. Домой Левка пришел поздно, шатаясь, Феня полила ему над тазом холодной воды, на руки, на плечи, на затылок. И что за жизнь у нас, лёвы спросила тихо. И днем пропадаешь, и ночью. Где же та любовь, про яку в книжках пишут? Он обнял ее, стараясь дышать в сторону. Пока, такая, фенечка, другая, может, потом будет. И люблю я только тебе, и бачить хочу только одну тебе. Но работа страшна. Вся безопасность армии на моей шее, хоть она и крепка, а трудно И голова извелась, и душа изболилась. Он упал на нерастеленную кровать и вмиг уснул. Феня долго смотрела на Левку, вспоминала плавни. Их повстанцев тогда мало было, кругом враги. А любовь расцветала, как первоцвет в степи. И зачем ей этот город, эта анархическая республика, ей бы хатку где нибудь в степи да левку и все бы вокруг себя сотворила четыре руки это не так мало левка вдруг поднял голову пробормотал анархия беззащитна фенечка ее каждый может использовать я глупую девку защищать ее надо и он опять закрыл глаза ушел в свой беспокойный сон